Внезапно мои мысли приняли другое направление. Я словно взглянул на себя со стороны и усомнился в себе. Мот Брустер. Я, Хемфри ван Вейден, которого Чарли Ферресет окрестил рыбой, бесчувственным чудовищем, демоном анализа, влюблен.